Ануш. Ануш не хотела танцевать. Она рассчитывала, что не останется на ту часть торжества, когда гости разбиваются на пары. Но когда музыкант, игравший на дудуке, выступил вперёд и объявил тамзару, Соси потянул Ануш за собой на танцевальную площадку. По толпе пронеслись восторженные возгласы. Только во время тамзары неженатые мужчины и женщины могли танцевать вместе, и именно этого момента ждал Хусик. По одну сторону Ануш стояли Соси, Хават и другие незамужние девушки, а по другую Вардан, два мальчика из семейства Стюарт, Бедрос, работающий в больнице, и Хусик. "Прекрати хмуриться, Ануш", прошептала Соси. "Будет весело". Бедрос застенчиво улыбнулся Ануш. Хусик сердито посмотрел на молодого врача, но Ануш проигнорировала их обоих. "Правда, Соси, я не хочу". Сосис схватила Ануш за одну руку, Хават за другую. Заиграли мелодию, их усик начал проталкиваться поближе к Ануш, но его опередили. "Тебе придётся научить меня", сказал капитан. "И должен предупредить, танцую я не очень хорошо". Ануш от удивления раскрыла рот, на площадке воцарилась тишина. Музыканты перестали играть, Мироян вцепился в спинку стула. Лицо Парзик застыло. Некоторые женщины начали креститься, а нуж замерла на месте. Нарушала тишину лишь шуршание свадебного платья и раздуваемого ветром, да шум крыльев чаек, слетающих к еде. Наконец, Ашенн Албадян взял дело в свои руки. Он вновь заиграл на дудоке, музыканты подхватили мелодию, и танцоры стали в круг. Ритм всё время повторялся, и танцоры вновь и вновь брались за руки. При каждом ударе барабана Они сгибали колени и затем выпрямлялись, наклонялись вперёд и снова выпрямлялись, притопывая ногами и резко поворачиваясь на каблуках. Воинный крепко держала нож, но она упорно отказывалась встречаться с ним взглядом. Вообще никто ни на кого не смотрел, и казалось, лишь один капитан не замечал напряжённости, которую он создал. Он танцевал неуклюже, как осёл, и дурачился, будто он один был на площади. Когда все наклонялись вперёд, Он откидывался назад. Когда все сгибали колени, он выпрямлялся. Хават захихикала, когда капитан попытался повернуться и наткнулся на соседи, потом наступил на ноги танцорам, стоящим сзади. Все заулыбались. Его движения становились всё нелепее. Все засмеялись, когда он попытался потянуть хоровод за собой то в одну, то в другую сторону. В конце концов он вышел из круга, выставив себя полнейшим невежей. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем музыка смолкла и танец закончился. Капитан поклонился, а Ануш едва кивнула, и они разошлись в противоположные стороны, а музыканты уже заиграли следующий танец. Этот танец должен был исполняться деревенскими девушками, но Ануш не хотела принимать в нём участие. Она ушла в тень, встала возле бабушки и попыталась прийти в себя после такого испытания. Танцы были в самом разгаре. Когда жандармы внезапно пришли в движение, в одно мгновение площадь оказалась заполнена ими. Они быстро приближались к праздноующим. Рассредоточившись, жандармы взялись за оружие и подошли к столу, где сидели новобрачные. Начальник жандармов, невысокого роста рыжеволосый мужчина, указал на отца Вардана. Мислав Акенян, именим империи и комитета единения и прогресса, был арестован за государственную измену. Примечание. Единение и прогресс. Политическая партия турецких буржуазных революционеров, так называемых «младо-турок», возникла в конце XIX века в форме тайного комитета под названием «Общество османского единения». Основные цели – смещение режима султана Абдул-Хамида II, восстановление Конституции 1876 года и созыв парламента. В результате вооружённого переворота 23 июля 1908 года был провозглашён конституционный строй. Общество пришло к власти и затем было преобразовано в партию. В начале 1913 года всю власть в партии и стране захватил триумвират: Энвер-паша, Талат-паша и Джималь-паша. Они же впоследствии стали инициаторами и главными организаторами геноцида армян. Конец примечания. Два жандарма подошли к старику и бесцеремонно подняли его со стула. Что происходит? Что вы делаете? вскричал Вардан, вскакивая и пробираясь к отцу. Это мой отец, и он ничего не сделал. Он обвиняется в измене, сказал жандарм. В измене? Нет. Винтовки, штыки и два комплекта боеприпасов были найдены на его ферме. У нас нет винтовок Это какая-то ошибка. У моего отца есть только вилы для сена и лопаты. Он никогда не держал в руках винтовку. Отойди, а то я и тебя арестую. Старик бессильно повис на руках жандармов. Его глаза расширились от страха. Заберите меня, арестуйте меня. Это и моя ферма, не унимался Вардан. Рыжеволосый мужчина в плотную подошёл к нему. У тебя есть работа в полицейских казармах? которую нужно закончить. Но не переживай. Когда настанет время, мы придём из-за тобой. И жандармы ушли, волоча за собой старика. Вардан бежал за ними. Он невиновен. Куда вы его ведёте? Я клянусь, он невиновен. Доктор Стюарт схватил Вардана за рукав. Сейчас ты не можешь ничего сделать. Позволь мне с ними поговорить. Мы узнаем, куда его повели, и решим, что делать. На площади внезапно стало очень тихо. Ануш посмотрела на Парзик. Та стояла возле мужа, её лицо побелело, так она была потрясена. Вардан упал на стол, уронил голову на руки и застонал. Все пришли в замешательство. Люди беспомощно переглядывались, не зная, что предпринять. Доктор Стёрт что-то прошептал своей жене и последовал за жандармами по улице. Ануш увидела, что капитан и лейтенант пересекли площадь и скрылись за углом, направляясь к реке. Не подумав ни секунды, она побежала следом. "Эфенди", позвала она. "Капитан Орфалея". Примечание. Эфенди титул и офицерское звание в Османской империи и некоторых других странах Востока, начиная с 15-го столетия, а также вежливое обращение к знатным особам. Конец примечания. Мужчины обернулись. На этой тёмной заросшей улочке неприлично было оставаться девушке наедине с турецкими военными. Эфенди, могу я поговорить с вами? Идите, я вас догоню, сказал капитан лейтенанту. Старик Акинян начала онуш, селиis подобрать правильные слова. Отец жениха, они арестовали его. Да, я видел. Они не сказали, куда повели его, но должно быть куда-то за деревню. Это будет очень много значить. Для Вардана и его семьи, если вы узнаете, куда его повели. Я не могу вмешиваться в дела местной полиции. У вас есть на то право, эйфенди, больше, чем у любого армянина. Мы не можем повлиять на жандармов. Они независимы от армии. Они вас уважают, капитан. Он покачал головой и вздохнул. До нас иногда доносятся слухи, но я ничего не могу обещать. Я просто буду прислушиваться, больше я ничего не смогу сделать. Спасибо, ифенди, я у вас в долгу. Что-то я сомневаюсь. Давайте встретимся в разрушенной церкви через 2 дня, в то же время, что и раньше. Анушки внуло и побежала обратно на площадь. Надеюсь, что никто не заметил её отсутствия.